Видения, подобные горячечным фантазиям, не составляют обычных симптомов в сумасшествии. Делириум искажает созерцание, а сумасшествие искажает мысли. Ибо сумасшедшие, большей частью, немало не заблуждаются в познании непосредственно предстоящего. Они заговариваются, напротив, постоянно по отношению к отсутствующему и прошедшему, и только тем самым по отношению связи оного с настоящим